Конец золотой фирмы. В ресторане «Арагви» был в тот день выходной, но администрация не могла отказать своим постоянным посетителям и гостеприимно открыла двери. Свадьба была организована с купеческим размахом. У с т р о и т е л и ее Явно не скупились на затраты. Столы ломились от дорогих вин и самых изысканных яств. Целый взвод официантов шустро бегал из кухни в зал и обратно. Но самым впечатляющим был состав гостей. Всего несколько человек более или менее молодых, включая жениха и невесту, а остальные — пожилые и совсем почтенного возраста. Почти все во фраках, в сверкающих белизной манишках, которые подчеркивали то худобу, то рыхлую полноту лиц, их пергаментный или лилово-склеротический цвет. Дамы были под стать супругам как по возрасту, так и по комплекции. Но туалеты на них были озорновато смелые, соответствующие последнему крику моды. Короткие юбочки... Широкие декольте, голые руки, броские украшения. Однако всех перещеголяла невеста. Несмотря на теплую июльскую погоду, она была одета в парчевое платье, норковая накидка накинута на плечи. На шее несколько ниток крупного жемчуга, в ушах серьги с крупными сапфирами, Все пальцы в кольцах и перстнях с бриллиантами. Застолье было шумным. Один за другим следовали тосты, витиеватые многозначительные пожелания и молодым, и гостям. В середине торжества из-за центрального стола встал среднего роста моложавый мужчина в сером, переливающемся какими-то серебристо-фиолетовыми тонами костюме, в шелковой с кружевами рубашке с бабочкой. Участники трапезы притихли. Лишь один кто-то из несведущих спросил соседа, кто это. Тот зашипел, вы что, не знаете? Это же Ян, Ян Косой. Обладатель серого с переливами костюма обвел всех прищуренным взглядом, ухмыльнулся скупо одними уголками губ и проговорил, За молодых, их счастье, мы уже пили и выпьем еще. Но я хочу предложить тост за дальнейший расцвет нашей чудесной фирмы, чтобы все было и дальше окей. За предстоящие наши дела. Не очень-то понятная мысль для постороннего слуха. Но присутствующими эти слова были встречены с шумным ликованием. Ведь за ними, этими словами, крылось значительно больше, чем мог услышать любой непосвященный. Дежурные по городскому штабу народных дружин, проходившие мимо ресторана, осведомились у администратора. «А что это так шумно сегодня?» «Свадьба!» Вышедшие в это время из зала в вестибюль двое мужчин включились в разговор. Один из них, чернявый, веселый, улыбчивый, проговорил с южным акцентом. «Гуляем, молодые люди, гуляем!» «Ольга Жибалаева и Давуд Казбеков сочетаются законным браком». «Вы поняли?» «Законным браком». «А, впрочем, значение этого события не всем дано знать, да, не всем». Факт этот ничего пока не говорил активистам городского штаба народных дружин. Откуда можно было знать, что шумное общество, собравшееся здесь, в Арагве, эти безобидные старички в белых манишках и декольтированные не первой молодости дамы доставят немало хлопот и им, народным дружинникам, и оперативным работникам с Петровки-38, и следственной группе подполковника Петренко.